Голова 21. Кошерный деликатес. Лес, небо, дрыщ на ветке, некроморф которого вот-вот разорвет на части. И с этим я ничего не могу поделать, поэтому только прикрыл глаза в ожидании звуков ломающихся костей и мясного чавканья. Порыв ветра вырвался из разлома, подхватил их золо и выплюнул его наружу, прежде чем некрожопа осталась под землей. То ли проклятые вписались, то ли какое-то природное явление. Но сегодня повелитель гомункулусов выжил. И это должно поднять ему настроение. Я сел на ветку. Уже привычно повтыкал в прострацию. Спускаться не спешил. Одна рука моих зол больше ничего не грозит. Да и не удивился бы, выживи он только с верхней половиной. Передвигался бы на оживших кишках, словно мясной паук, отращивая на ходу жопу. сама оно для таких, как она Другое дело и Рене, или уже итерна Единственное, что удерживает меня от того, чтобы не пустить сопли – логика. но ну и мозги, обёрнутые в розовую сахарную вату. Ведь я уже знал, что она попадёт в прошлое и выживет. Не знал только когда и как именно это произойдёт. Эх, как же её жалко. Сначала попала в аварию, потом в ад. И ладно бы вселилась в дочку дьявола, как это бывает. Но нет же. В своём собственном хрупком теле до да среди монстров. И не сдалась, а выживала. Так, стоп. Получается, я её больше не увижу – «Никогда?» От этой мысли становится очень грустно. С ней мне казалось, что я не один в этом мире, словно есть тот, кто понимает, что всё вокруг игра. Нужно срочно ускорить своё становление богом и научиться управлять временем. Вьюх, опа, и на три часа назад улетел. Всё же просто. Я вздохнул, шмыгнул носом и вспомнил кучку пепла в особняке Астарии. Когда Этерна пропала, я отчётливо почувствовал тоску от утраты. Это было очень странно, ведь я не испытывала к ней такого сильного трепета. Мне тогда показалось, что чувства эти не настоящие, не мои. «Всё, хватит дню не распускать и думать. Вперёд и только вперёд, пусть камни думают. А травка плачет. У меня, как у настоящего мужика, есть ещё ответственности в варгароне, о которых нужно переживать не в последнюю очередь. И забитая голова ничем сейчас не поможет». Я уверенно спрыгнул с ветки и приземлился на ноги спички. Обе конечности подогнулись, что-то противно хрустнуло в коленях, и я ёбнулся лбом об землю, распластавшись, как каракатица на пересохшем от жары асфальте. Блядь. Оглемавшись, я первым делом сожрал любопытную белку, пульнув в неё сосулькой. Тёмный император зла мне взоржал. Вторым делом я привёл в чувство их зола. Некромор в долгих 10 секунд остервенело мотал головой по сторонам, а потом как разнервничался, И его можно понять. Вот только он оттяпал себе руку и упал в обморок в Нью-Йорке, а тут раз, лес, птички. «Разрази бордула из всех дыр! Как? Как ты это сделал, вампир? Кому ты продал душу? Отвечай, или я... О, нет, моя лапонька!» Экзола разрывала между удивлением и грустью за утрату своей анорахи. Он собрал всё, что от неё осталось, и сложил эти пережёванные комочки себе в котомку. «Ничего, я тебя подлатаю». Я, конечно, округлил шары от удивления, что можно восстановить кого-то из кусков сисек, но потом передумал, наблюдая, как быстро отрастает рука некроморфа. Из культи уже торчит противно извивающийся отросток, и он сильно напоминал маленькую ручонку Дэдпула. Гадость. «Ты навлек на нас гнев Даганбана, вампир, и вмешал в это меня. Я глупец, что связался с тобой. Настоящий глупец. За столько лет ни разу этот решил сделать исключение. Исключение!» На последних словах он эмоционально размахивал рукой и ручонкой. «Фу. Теперь нужно спрятаться, залечь на дно, сесть на небо, не знаю, что угодно. Бордул его в уйме. Меня освежуют свои же за то, что...» Огромный гейзер за нашей спиной выплюнул Патрахань Йорта до самых небес. Об этом фонтане теперь, наверное, знает весь варгарона «Надо убраться отсюда. Немедленно, вампир!» Рядом с нами упал огромный валун, разбрасывая землю во все стороны. Тонким слоем на камне была размазана макака. Мы с грустью посмотрели на метеорит. Быстро осмотревшись, я понял, что забросила нас космодея на куличке Если серп ещё и был в пределах адекватных двух дней пути, то до Гошарда придётся добираться чуть меньше недели. Да-да, я стал гением картографом ориентирующимся на местности, как в деревенском туалете. Слава вампирским мозгам!» Эх, на мою заманчиво по всем пунктам предложение остаться в голодающем поселении с гениальными оргами почему-то отказался. Даже топинанбур его не соблазнил. «Ты, наверное, шутишь? Раздери тебе Бордул!» «Эээ, -э нет, у нас много... ну, всего». «Да неужели? Много всего?» дра драник-то!» Пошёл я с козырей, вытягивая лыбу на всё лицо. «Какой ещё дланик?» Мы отправились в путь. Я в серп, а некроморф со мной, так сказать, по пути. «Мне теперь не стоит переживать о Анклаве?» — осторожно спросил я, сворачивая шею выдернутому из земли кроту. «Мы же вышли через чёрный ход». «В каком это смысле не стоит? Я пока тебя им в лапы не передам, не уйду. Ты мне должен быть благодарен, так что не сопротивляйся. Вижу по твоим глазёнкам вампирием Думаешь, убежать, да? Я бы не стал этого делать. Они всё равно тебя найдут. Матриарх видит всех вампиров Варгарона». «Так что, почему бы мне не получить свою заслуженную награду, раз у тебя всё равно нет выбора?» «А вдруг ты блефуешь?» — спросил я, посылая в сторону некроморфа частицу своей магии. И понял, что не блефует. По его эмоциям понятно, что я обречён. Очень скоро со мной будет вести беседу начальство о дисциплинарном взыскании. «И куда ты потом пойдёшь?» — поинтересовался я. «Тебе точку на карте отметить, а?» — неожиданно гаркнул их золо. «Да ладно, ладно, я понял». Залубался я. Вот ведь нервный какой. От мелкой живности тело постепенно восстанавливалось, и мы прибавляли хода. Местные зайцы оказались стократ вкуснее скалопендра. Вот они, радости жизни. Жаль их, Зол отказался отдавать свою питательную кровь, обиделся. На закате этого прекрасного и тёплого солнца я полностью восстановил свою работоспособность. Это произошло бы быстрее, но ультрафиолет действовал на меня, как ему и положено действовать на вампира. Моя кожа сверкала, как у Эдварда. Это так красиво! Ладно, не сверкало, если бы. От солнца я становился слабее и чувствовал себя очень некомфортно. Словно давно нахожусь на солнцепеке в 40 градусов, хотя в диких землях довольно свежо, а солнышко с трудом пробивается через кроны деревьев. Тяжело представить, что со мной станет в какой-нибудь пустыне. Солнце, кстати, одна из причин, почему вампиру швыряют в нёрд. Там они спокойно качаются, не переживая, что скоро баньки в дубовом гробу. Как говорит их зол, низшее солнце вообще не переносят, вплоть до скоропостижной смерти. Я этого слава Ньорту избежала». Мысли прервал отдалённый запах дыма. Он шёл со стороны серпа, в мозг впилось неприятное предчувствие. Теперь я мог отличить запах горения мяса от дров». Бежал я так, словно меня подгонял бордул своим раскалённым шипастым херещем. На ходу я жрал всё, что попадалось под руку. Птиц, летучих мышей, просто мышей, и других мелких тварей. Один раз сверху прыгнул на визжащего кабана. Он носился по лесу, как ужаленный, пытаясь избавиться от кровососущей твари. Но сильнейшим в итоге оказался я. Всё это немного пополнило ману, но всё равно недостаточно. Мой внутренний маномер показывал примерно 30% заполненности. Экзол безбожно от меня отстал. В лесом был менее проворный, чем я. Ближе к рассвету я стал узнавать знакомые рельефы. Я подходил к серпу. Запах вони и крови сильно вдарил в нос. В стиле спайдермена я уселся на высокой ветке, осматривая свои пылающие владения. «Коси меня серпом по яйцам! Твою ж, нельзя отойти на минутку!» Навскидку две-три сотни людей, ополченцев, разнообразной гиперовности. Обложили поселение полукругом, спрятавшись за земляными баррикадами, созданными магией. Они орали, бегали периодически давали залпы из луков за стены серпа. «Чёрт, вот это плохо! Тут не только люди!» Тёмные эльфы кастовали огромные земляные валуны, но те рассыпались на подлёте к стене. Блокирующая магию завеса у лукурая работала. А если сейчас кто-то скастует АОЕ первого круга, он это тоже сможет заблокировать? Очень сомневаюсь. Но использовать такие заклинания обычно опасно для всех. Это как ядерное оружие, в итоге не выиграет никто. Достаточно вспомнить, как я превратил в пыль весь третий уровень Йорта. Я быстро проанализировал ситуацию. Похоже, серп атаковали не так давно, может, дня два назад. Вокруг довольно много разрухи, но укреплённый камнем частокол ещё держится. В целом, майорки справляется неплохо. Нападающие явно не ожидали, что зелёные будут настолько организованы, да ещё и с от магии. Наверняка отправляли за подмогой, когда их отшулёпали по жопке при первой попытке. Десяток накрытых тряпками трупов на это намекает. Серп пока что отделался горящей конюшней и коровой. Я чуть его увидел за стеной, утыканную стрелами бурёнку. Суки! Сыр, творог, масло! Семёрка тёмных эльфов стреляла из луков огненными стрелами, так что каждый выстрел сопровождался ордским матом. Да и дальность была такая, что люди только завистью раскрывали рты со своими арбалетами. Странно, ноутыканная стрелами стена не горела. Приглядевшись, я заметил, как бабы-орки поливают её с внутренней стороны ведрами из речки. Дети-орки обстреливали нападающих со скалы массивными стрелами. Точнее, они пытались это делать. большая их часть улетала в воду, либо ломалась об арикады, а очередной залп сопровождался ржачим со стороны людей. Но этого было достаточно, чтобы не подпускать смелых ближе. Стремящихся рискнуть шкурами не было, да и желающих сколотить и лестницы для штурма стен не находилось. Никто не хотел побыстрее отправиться на тот свет, выпрыгивая из окопа с криком «За Альянс!». И можно понять, почему. Орки только этого и ждут. Буду потом жалкие людишки ососкабливать с земли и тонкий слой своих героев камикадзе. Я завертел головой. Вампирское чутье подсказало, что по лесу бродит ещё несколько десятков разведчиков, выискивают другие подходы в поселение, вынюхивают слабые места. «Хм, такими темпами серп может простоять ещё день или даже два, успеет нажраться сивухой и изнасиловать катарсию. Так, блядь, хватит нервничать. Ты вообще-то из Йорта прибыл. Такие штуки тебе должны быть как членом об асфальт». Отгоняя назойливые мысли и увеличивающийся в совершенно неуместное время член, я заставил себя осмотреться повнимательнее. Судя по рытвинам в земле, люди медленно, но верно продвигаются вперёд, ближе к стене. Похоже, земляные баррикады постепенно подпитываются магией, увеличиваясь в размерах и заслоняя атакующих от стрела. Сигналом действовать, а не смотреть, мне послужил ор-орка, падающего со скалы. Стрела, усиленная магией ветра, прошила его насквозь. И не помогли ни высота, ни защита улок Курая. Она просто не доставала. Так, пора. Понять, кто нападающих главный, мне не удалось. Люди и эльфы вели себя достаточно организованно и не полили своё начальство. Никто не восседал на коне золотой короной, значит, будем действовать по-другому. Я замотал головой, слушаясь, внюхиваясь и всматриваясь. Всё в радиусе нескольких километров было у меня как на ладони. Через минуту злобно улыбнулся. Всё-таки вампиры имбы. Вскоре я уже наблюдал с дерева за задницей затаившегося в кустах наблюдателя. Он подобрался к лагерю достаточно близко, высматривая в укреплениях слабые места. Сидя на ветке в стиле Грэна Орелья, Я обратился к кучерявому человеку с истинно еврейским носом. «Ну что там? Нашел что-нибудь?» Видимо, человек посчитал, что я его коллега. «Засели хорошо, но можно попробовать вот тут». Он развернул голову, увидел меня. «Мать моя святая!» Еврей зачем-то плюхнулся на пузо, стал перекатываться, кувыркаться, словно в жопу ему залез эльфийский уж Неожиданно замер и, пуская слюни, забормотал что-то молитвенное, не вставая с земли, осенил меня знаком Создателя. Хотя было бы больше похоже, чтобы показал фигушку. «Кто у вас главный?» «Что? Не убивай!» «Ты чего так испугался?» Удивился я, рассматривая свои руки. «Не убивай, умоляю!» «Так, со мной, видимо, что-то не так. Посмотреть на себя в зеркальце возможности нет. Но, судя по рукам, вроде всё нормально. Кстати, это огромный недостаток всех средневековых миров. Ни тебе зеркал на каждом шагу, ни спортфонов». Можно весь день проходить с сушёной козой под носом и даже не понять, почему все не восторгаются твоей крутизной. Я посмотрел на шарашенного человека. «Можешь сказать, в чём...» Человек вскочил на ноги, заорал и обоссался. Я отчётливо слышал журчание ручика знакомый запах мочевины и булькающей башмаки. Еврей орал так, что распугал всех птиц над головами. Если бы не осадный шум, нас бы давно заметили. «Стой, идиот!» Я выпустил из кожи несколько капель крови. Земля под ногами убегающего превратилась в лёд. А босонный мужик поскользнулся, запрокинув голову назад, а ноги вперёд. Ёбнулся плашмя сильно ударившись затылком о замёрзшую землю. Крик затих. Одним прыжком я оказался рядом с неудачливым разведчиком. Судя по закатившимся глазам, вырубило его надолго. Подцепив за засанца за шкирку одним пальцем, я нюхнул аромат приправ, с печали вздохнул и вцепился в волосатую шею клыками. «Ого, а зубы-то у меня уже были заострёнными. Вот чё он так испугался. Или не только этого? Больнушерекция странная. Надо срочно посмотреть на себя». Язык почувствовал противный вкус пота. Зубы пронзили грубую кожу. Кровь, горячая и тёплая, стекала вниз, наполняя меня магией и силой. «Это вам не белка». Мой завтрак прервал ликующий крик штурмующих. Я почувствовал в эфире высвобождение большого количества мана. Земля затряслась, и баррикада, за которой прятались люди, стала расти в размерах. Словно огромная волна из камней, глины и песка, она стала медленно двигаться на серп. Блокировать такую магию бессмысленно. Это не созданный фаербол, а настоящая земля, подгоняемая искрепленной магией. Она просто обрушится всем своим весом на стену, оставив от нее только щепу. И тогда ничего не спасет зеленых анаконд. Стрелы изрешитят их до того, как смелые орки к груди примут врагов Я перевел взгляд на бескровленного человека Скоро еврей станет моим первым упырем Сори, бро, с мечом придешь, от клыков погибнешь